Шесть. Предчувствие весны. Картина, прямо скажу, жутковатая. Будто сцена из «Ужасника». Того же сияния. Но я не Джек Николсон, я точно знаю. Быстро убираю маленький пистолетик в карман пиджака, а сам не свожу глаз с Натальи. «Наташ», — мягко говорю я и улыбаюсь. «Ты чего?» Она смотрит на меня и будто не понимает, что происходит. «Натусь, делаю я к ней маленький шажок. Ты испугалась, что ли?» Она вздрагивает, будто выходя из сомнамбулического сна. «Да», — кивает она и действительно пугается, увидев нож в своей руке. Глаза ее расширяются, она разжимает пальцы, и нож летит на пол, падая прямо рядом с ее босыми ногами. «Блин! Что случилось?» — спрашивает она. Ну вот и я хотел бы понять, что случилось. Иди ко мне, все хорошо, ничего не случилось. Надеюсь, что ничего не случилось. Иди. Я делаю шаг ей навстречу, и она шагает ко мне. Все хорошо, да? Тихонечко и успокаивающе, практически мурлычу я и прижимаю ее к себе. Все хорошо. Она утыкается мне в плечо. Пойдем, шепчу я. Пойдём на кухню, я тебе чайком напою. Я еду приготовила, тоже шепчет она. Мы заходим на кухню. Фу, выдыхает Наташка. У меня голова разболелась, и я выпила цитрамон. А она всё не проходила и не проходила. Я пошла прилечь, сколько времени. Ого! Она смотрит на часы, глаза буквально на лоб лезут. «Я что, четыре часа проспала?» Она касается ладони лба. «Кошмар. Мокрая вся. Знаешь, я будто в черноту провалилась в яму какую-то». «Ничего не снилось?» «Нет. А голова-то прошла?» Она прислушивается к своим ощущениям, встряхивает головой, пуская переливающуюся каштановую волну волос. «Ага, прошла вроде. А нож зачем?» нож? Она хмурится, соображая. «Не знаю. Наверное, случайно прихватила с кухни. Я же готовила вроде...» «Ну да, я достала мясо. Вот я идиотка. Оно у меня четыре часа в раковине пролежало». Она подбегает к мойке и вытаскивает кусок говядины. «Не страшно. Успокаиваю её я». «Ничего с ним за четыре часа не сделается». «Идиотка, точно. Чеканы. Представляешь, я же ничего на ужин не приготовила». Она поворачивается ко мне и чуть не плачет. «Да ладно, ты чего? Мы же сегодня к Гале с Юрием Михайловичем идём. Ты забыла?» «Забыла», — кивает она и задумывается, а потом садится на табурет. «Ерунда какая-то. А когда идём?» «Да вот, через полчасика надо бы уже выдвигаться. Мы вчера это обсуждали». «Ладно, я тогда в душ заскочу, голову мыть не буду, не успею уже, хорошо? Убери в холодильник мясо, пожалуйста». «Действительно, ерунда какая-то». Она выскакивает из кухни, но тут же возвращается обратно. «Стоп, а что там с отцом? У тебя есть новости?» «Есть, киваю я». «Дело лёгкое, ему ничего не угрожает, но может затянуться. Я хочу сегодня Чурбанова попросить, чтобы помог. Тогда всё решится практически сразу. То есть пока ничего не удалось сделать?» «Но он пока остаётся в камере, но его скоро отпустят». Это не так, что раз, пальцами щелкнул, и все готово. Понятно. Кивает она и снова исчезает. Я иду следом за ней. Михалыч к нему ходил, все там обустроил, проверил, перепроверил, еду принес, не переживай. У него там все есть, даже телек. Выпивки только нет, но немного детокса никому не помешает. Заходим в ванную. «Ты что, подсматривать будешь?» – спрашивает Наташка, начиная раздеваться. «Не подсматривать, а смотреть. Нет, Егор, ну ты что, это неправильно. Я же мыться собираюсь и не просто так тут плескаться ради удовольствия. Твоего. Иди, пожалуйста. Иди, иди». «Чем сегодня занималась?» – спрашиваю я Наташку, когда мы едем к Чурбановым. Мы сидим на заднем сиденье «Волги» и тихонько переговариваемся. Парни говорят о своем, нас не слушают, обсуждают хоккей. Ну, четыре часа ушли практически впустую на мертвецкий глубокий сон, совершенно необъяснимый. Наверное, ты из-за гены перенервничала, предполагаю, я и беру её за руку. Ну, не знаю, перенервничала, но всё равно странно, вот. А до этого? До этого? Так, по дому кое-что делала. Знаешь, я вот с тобой поговорить хотела, мне ж надо на работу устраиваться». Сегодня в обед забегала Марина. Она приезжала, потому что деньги дома забыла, а на работе нужно на что-то сдавать было. Но, собственно, неважно. Она сказала, что у них на большевичке в бухгалтерии есть место старшего помощника младшего дворника. В смысле, ну, понимаешь, да? Она спросила, вроде там заочницу-математичку из МГУ готовы принять. На большевичку? Поднимаю брови на ну что, мне же нужно опыта набираться. Я же должна тебе помогать. Быть твоей опорой и поддержкой. «А борщи варить кто будет?» — улыбаюсь я. «Ой, да чего там варить-то? Я за полчаса тебе такой борщ сварганью за уши не оттащишь». «Ну ладно, за час, если на бульоне хочешь. Да я тебя и самого научу». Она начинает смеяться, представив меня на кухне. «Представила, что ли?» «Ага», — кивает она. «Весь в свёкле, моркови и семенах укропа». «Ха-ха-ха!» — -ха! шутливо передразниваю её я. «Я, между прочим, борщ умею». И ещё неизвестно, у кого лучше получится. Что? Умеешь? Ах ты тихушник. Ни разу ещё меня не накормил. Накормлю, если заслужишь. Ну вот, я тебя бескорыстно кормлю, даже если ты не заслуживаешь. Что-что, притворно сержусь я. Ладно, шучу. Ты как? Что думаешь насчёт работы? Я думаю, что партия даёт тебе задание через месяц идти работать в Союз нефтеэкспорт это контора всем конторам-конторам. Вот там точно есть чему научиться. Только, пожалуйста, это секрет. Поняла? Никому вообще ни одной живой душе, ни Галине, ни Марине, даже отцу родному заранее не говорить. Почему секрет? Потому что желающих на это место слишком много. Даже выпускники вузов хотели бы на это место со знанием языков. Мы с тобой, кстати, начнем английским скоро заниматься. Знаешь, нефть — это так скучно. — говорит она. — Правда. Кому она нужна вообще? — Нет, я в том смысле, что кому с ней возиться интересно. — Ох уж ты мне поверь, пройдёт не так много времени, и тебя самой будет казаться, что нет ничего интереснее в мире, чем возиться с нефтью и газом. — Не знаю, — пожимает она плечами и надувает губки. — Это ещё через месяц, а тут уже хоть завтра выходи. — Но мы же не бедствуем. Можешь потерпеть месячишка без зарплаты, а? А я не хочу просто так на твоей шее болтаться. Я хочу свой хоть маленький, но вклад вносить. Ты уже вносишь большой, очень большой, просто неоценимый вклад. И какой же, хмурится она. Наш с тобой вклад определяется не деньгами, а тем, что мы можем дать друг другу помимо материального. Любовь, поддержку, преданность, верность, самоотверженность. Ферштейн? Да, ты прав, вздыхает она. Но я хочу на большевичку. Вечер начинается с вручения сигар, рома, шляп и духов. Версачи Джанни Версачи. Новейший аромат, совершенно сумасшедший, но явно не для юной барышни. Поэтому он уходит к Галине. И еще одна новинка этого года, если меня не обжулили в дьюти-фри, и я правильно расшифровал ирландское произношение. Янвол Тетлапидус роскошный и сложный срывающий крышу. Вот Галя ее моментально и срывает. Этих чудес у нее еще нет. «Боже!» — восклицает она. «Благодарю тебя за этого мальчика, Егор. Как ты узнал, что именно нужно купить?» «Юра, вот учись, пожалуйста, каким должен быть мужчина. Везучая ты, Наталья. Тебе он тоже такие привез?» «Нет», — смеется Наташка. «Сказал, что лучше пойдет Галя». «Мне другое досталось. Можно я понюхаю?» Галя позволяет. «Какие грандиозные ароматы!» Егор сказал, что юной девушке нужно что-то лёгкое и тонкое, иначе позора не оберёшься. «Откуда ты знаешь, Егор?» «Правильно всё сказал. Что он тебе-то привёз? Что-то сногсшибательное?» «Да, я таких и названий даже не слышала никогда», — улыбается Наташка. «Индоленс Аткинсон. Очень... в общем, чудесный, цветочный. Наверное, вечерний». Я ими сегодня подушилась как раз. Он не самый лёгкий. Но дома ещё есть два флакончика, я название не запомнила те очень нежные и свежие. Галина её обнюхивает и остаётся восхищённой. Я на самом деле привёз целый чемодон парфюмерии и маме, и Ирке Новицкой. Наташке целых четыре флакона. В общем, всем сёстрам по серьгам. Я и себе купил флакончик «Хэрродс». У меня был такой в прошлой жизни, так что решил поностальгировать. Чурбанову сигары с фабричного конвейера и с влажных ляжек. Ром опять же двух видов. В общем, я как Дедушка Мороз, только кубинский. Правда, там его нет, как мне сказали. Там подарки три короля носят, волхвы. Но это неважно, потому что подарки-то есть. Мы садимся за стол. Галя — отменная хозяйка, тут и говорить не о чем. Она сама готовит и готовит очень хорошо. Отбивные восхитительные, салаты, закуски и ещё ожидается торт. Правда, торт покупной. Естественно, птичье молоко. Галина, говорю я. Огромное тебе спасибо за Мартика, за помощь, за участие. Если бы не ты, мы бы до сих пор в отеле жили. А квартира просто чудесная, восхитительная. Интересно, как он там? «Вене или уже рванул дальше?» «Не знаю», — пожимает она плечами. «Я рада, что вам нравится квартира». «Наташа, тебе нравится?» «Да вы что, ни то слово». «Квартира просто сказочная, чудесная. Большое вам спасибо». «А соседи не допекают?» — спрашивает Галя и попадает в точку. «Да, допекают». «По крайней мере, одна точно. Надо пробить, что за Марина такая». «Они же там пиликают с утра до ночи, наверное». «Нет-нет», — мотает головы Наташка. «Все очень хорошие и тихие». У Наташи там даже подружка уже появилась. Племянница-композиторша какой-то. Какой, кстати, Наташ? Известный? Не пахмутовый? Ой, немного теряется она. «Марина ведь мне говорила, но я забыла. Вертится на кончике языка, а сорваться не может. Нет, не вспомню теперь. Надо будет спросить». «А у них одинаковые фамилии?» — профессионально интересуется Чурбанов. «Не знаю», — улыбается Наташка. «Понятно, что ничего не понятно». «Мы хотим вас пригласить на новоселье», — заявляю я. «Дату и время мы с вами согласуем, но хотим уже скоро». «О, новоселье — это здорово», — радуется Галина Леонидовна. даже Юра». Ты, кстати, наливай ром, пожалуйста, не забывай. Я вам помогу всё организовать, чтобы было по высшему разряду. Наталья, держись меня, девочка. Ужин проходит отлично. Все смеются, шутят и радуются жизни. Если честно, один из тех моментов, которые обычно хочется продлить и оставить в копилке приятных воспоминаний. «Ну что?» — говорит хозяин дома. «Время предаться курению сигары мечтами о солнечном острове». «Надо туда обязательно съездить», — добавляю я, «причем не по работе, а на отдых. Я уже Наташе пообещал, что ее туда свожу. Это такой кайф». Белоснежный песок, длинные пляжи, лазурное... Нет, бирюзовое море, ароматы тропиков, ром, сигары, лобстеры, горы лобстеров и невероятный оптимизм. Там здорово и при всем моем патриотизме скажу, что ощущения круче, чем даже в Судаке». Идея заходит на ура. Да, да, ещё раз да, поедем в гости к Фиделю, пока Горбач всё не испортил. Честно говоря, я бы и на Багамы ещё разик смотался, а лучше и не разик, там мне тоже понравилось. Ну да ладно, отдыхать каждый дурак может, а вот работать... а работать не каждый. Юра, пожалуйста, давай только сигары свои из бёдер потных кубинок кури в кабинете, а то я здесь никогда не выветрю этот дух. Хорошо, соглашается Юра. Мы с Егором уходим в мужской клуб, а вы, пожалуйста, подготовьте десерт. Понравилось, значит, на море бездельничать, добродушно говорит он, обрезая поджигая большую и не очень ровную, но максимально натуральную и красивую сигару. Будешь? У меня своя, отвечаю я, поменьше. Я достаю из внутреннего кармана небольшую фабричную сигару. О, ты же не куришь, удивляется Чурбанов. Так я не в затяг. Вы тоже смотрите, не затягивайтесь, а то закашляетесь. Сигары даже шварцнеггер курит. Такого негера я не знаю, — отвечает он. А уж сигары-то не учи курить, дитя мое. Понял, улыбаюсь я. А шварцнеггер это спортсмен такой, культурист из Автрии. Ладно, рассказывай, что там у тебя за личная просьба, культурист? Отец Наташкин, капитан милиции Геннадий Аркадьевич Рыбкин. «Так», — выпускает густой ароматный дым Чурбанов, — «и что с ним?» «Я рассказываю подробно и в деталях, и прошу поговорить с главным прокурором». «Вечно у тебя задачи нетривиального характера, да? Ладно, поговорю завтра, или...» Он открывает блокнот, находит нужный телефон и набирает номер. «Александр Михайлович, здравствуйте! Это Чурбанов Юрий Михайлович вас беспокоит». Извините, что поздно и дома отвлекаю. Да-да, спасибо. Спасибо. У меня к вам просьба. Сейчас не хочу вам вечер рабочими вопросами портить. Можно завтра в первой половине забегу. Буквально 10 минут, много времени не займу. Да, конечно. Вот отлично. Огромное вам спасибо. В 10:30 буду у вас. Доброй ночи. Он кладёт трубку. Ну видишь, «На трезвую голову, может, и не стал бы Рекункову звонить по такому вопросу. Но ты же умеешь людьми управлять, да?» «Юрий Михайлович, спасибо огромное. Сердечно говорю я». «Пожалуйста, ещё не сделал ничего. Почему этот кухарчук прицепился к тебе?» «Его ребята накосячили, важного участника операции устранили. А я видел. Вот он и пытался меня приструнить. Даже не приструнить, а устранить». «А как это ты видел?» Блин, во все подробности я его посвящать не хочу. Ещё, кстати, с Бори надо спросить за хорошего парня, которого он порекомендовал. Бандиты по наводке этого важного участника ограбили Мартик, у которого я квартиру купил. Вот я и взялся ему помочь. Он становится озабоченным, а улыбка обвисает, превращаясь в приклеенную маску. «Почему ко мне не обратился?» да Прямо в милицию нельзя было, там же доллары, да и время поджимало, я по горячим следам вроде всё раскрутил. Пришёл за деньгами, а там кухарчуковские они свои вопросы решали, но ну и заволновались, психанули, пальбу устроили. — Ты издеваешься? — восклицает обалдевший Чурбанов. — Это Марочник, что ли? Это они Марочника грохнули, а Четвертного? Четвертного мои парни в порядке самообороны. Он пушку выхватил, хотел в меня шмальнуть. Ты точно не издеваешься? Нет, Юрий Михайлович, к сожалению, это правда. Мы разошлись, а потом они, видать, боссу своему доложили его и накрыло. Волной гнева он двух людей моих в гостинице завалил и на меня покушался. Интересная жизнь у тебя. И где все эти трупы? Я своих похоронил, всё официально. Ну а про остальных вы сами знаете. «Как ты смог-то?» «Ну вот», — развожу я руками. «Ну ты даёшь». Качает он головой. «Живёшь, борешься с бандитами, а тут такой бандитизм процветает прямо под носом, а никто и не знает. Ну а в КГБ-то какие уроды работают?» «Да ладно, у вас тоже уродов хватает. Но кухарь этот действительно тающая мразь. Его кто-то прикрывает. Вряд ли прямо Юрий Владимирович, но кто-то большой и серьёзный. «То есть он просто мстит, что ли?» «Свидетеля убирает». М «Да... А где Назаров? Куда он пропал?» «На сходку не явился, никто его не видел, пошёл на какую-то важную встречу. Слухи упорные ходят, что это твои дружки его порешили». «Его там вместе с Четвертным не было случайно? Рассказывай, если знаешь». «Знаю. Не успел сразу рассказать, уехал. Как вернулся, вот сразу вам позвонил». «Ну-ну, по времени-то не сходится немного, но лучше уж поздно, чем никогда». Выпускает он густой вулканический дым и становится мрачным, как Везувий, уничтоживший Помпеи. Но, простите, прятался, скрывался, Назаров... Назаров сорвался с моста, упал на лед и ушел под воду. Усоп. «Твою мать!» Он глубоко затягивается и начинает кашлять. «Юра, Егор!» — заглядывает Галина. «Пойдёмте чай пить или кофе. Всё готово!» «Сейчас, Галя!» — говорит Чурбанов. «Сейчас придём. Ты ему помог!» «Скорее, не помог!» «Нет, он сам соскользнул, правда, перед этим пытался меня застрелить!» «Твою мать!» — качает он головой. «Твою мать!» Юрий Михайлович, вы меня простите за эти эффектные жесты, я не специально, не запланировано это. Просто разговор только сейчас дошел. Я выйду в прихожую, там у меня есть кое-что. Я встаю, выхожу и беру с полочки пластиковый пакет с надписью «Шеннон Дьюти Фри», который принес сегодня с собой. В нем лежит конверт. Я возвращаюсь в кабинет и протягиваю конверт Чурбанову. «Проверьте, всё ли там. У Назара был портфель, и всё, что в нём находилось, лежит в этом конверте». «Ребята!» — снова зовёт Галина. «Да-да», — отвечает Юрий Михайлович, проверяя содержимое конверта. «Ты смотрел бумаги?» «Смотрел, конечно», — отвечаю я. «На мой взгляд, ничего серьёзного. Единственное, расписки Галины Леонидовны, но это тоже ерунда». Впрочем, когда его будут сажать, эти бумажки могут легко стать основой обвинения, учитывая, что там всё вообще белыми нитками шито, в материалах дело то есть. Могли бы то есть, но не стали теперь уж подавно не станут. «Копии сделал?» — подозрительно смотрит он мне в глаза. «Нет», — спокойно твёрдо отвечаю я, хотя вообще-то сделал, сфотографировал. Я посмотрел ваши бумажки, но зато тоже многое вам сегодня рассказал. Видите, я за полное взаимное доверие. Интересный ты кадр, Егор, — говорит он, и я вижу, что у него камень из души свалился. Смотри, жене моей не скажи, что Назара нет больше. Она уж так его ждёт, он ей обещал там кое-что. В общем, не говори. «Юрий Михайлович, вы тоже никому не говорите. Это совершенно конфиденциальная информация. Даже мои блатные партнёры не знают об этом. Это только между нами, вы и я. Договорились?» «Хорошо», — серьёзно отвечает он. «Хорошо, вот тебе моя рука». Подозревать его в непорядочности у меня нет оснований. На самом деле, даже если всё, что я ему рассказал, он сделает достоянием гласности, для меня мало что изменится. Это всё просто слова. Бла-бла-бла так же, как и фото документов. А вот про Галю, ожидающую вести от Назара, это интересно. Поражаюсь я людям. То есть Лимончик тоже, как и Кухарь, планировал меня грохнуть после сделки. Получить деньги и грохнуть, а Лилию ещё раз продать. Теперь уже Галли. Ну ладно, что об этом говорить. Я, конечно, смерти не констатировал, но шансов выжить у него не было. Это уж точно. Мы возвращаемся к столу, и Чурбанов выпивает полный стакан рома. Вот как переживал. «За Егорку», — говорит он. «Егор, спасибо за духи», — улыбается Галя. «Не то чтобы я без них страдала у меня, знаешь, сколько разных, но ты удивил. И сделал мне очень приятно. Их ещё даже в Гуме нет, в двухсотой секции. Кстати, мы с Натальей договорились, завтра едем туда за покупками». «Если хочешь, тебя тоже приглашаем, да, Наташа?» «Конечно», — смеётся она. «Ты денежки девочки не забудь оставить. И вот ещё что. Вам к новоселью подкупить нужно будет продуктов, да и из одежды там тоже что-то бывает вроде. Вот, держи». Она кладёт передо мной пачку чеков, внеш посыл торга, внутреннюю валюту магазинов «Берёзка». «О, спасибо большое!» — восклицаю я. «Здорово!» «К новоселью нам действительно пригодится. Я могу рублями или баксами расплатиться. Да перестань ты». «Нет-нет, так не пойдёт. Тут много. Однозначно деньги отдам. Завтра Наталья передаст». «Скажи только, с каким коэффициентом?» «Шутишь, какой ещё коэффициент?» «Ладно, я всё понял». Веселье продолжается. Мы пьём чай с птичьим молоком, шутим и смеёмся, а потом едем домой. «Ну что?» Улыбаюсь я, глядя на Наташку. Гульни завтра как следует в ГУМе, в следующий раз туда не скоро попадешь. Пропуска только через ЦК получают и только одноразовые, а с Галей так можно пройти. Пойдем с нами, тебе тоже что-нибудь модное купим. Ну я же не диктор телевидения и не певец, усмехаюсь я, мне выпендриваться нельзя. Я комсомольский функционер, а ты красивая девушка, тебе можно. Мы подъезжаем к дому и выходим из машины. Прекрасный тёплый вечер. Уже чувствуется наступление весны, не календарное, а живое, настоящее. Воздух пахнет по-особенному, и ветерок приносит что-то тёплое, вызывающее приятное ожидания. Вот бы остановиться, бросить всё и просто жить, радоваться, растить детей, встречаться с друзьями, ходить в кино и театр. Эх, бы не знать, куда всё идёт, так и можно было бы, да. Я захлопываю дверку машины и слышу приближающиеся шаги. Шесть человек в штатском, но сомнений в их клановой принадлежности нет. «Брагин Егор Андреевич», — не спрашивает, а констатирует Дитина, похожий на Шварца из Красной Жары. «КГБ СССР, пройдёмте с нами, пожалуйста. вот постановление о задержании».